глава 17. «Ты сейчас обзываешься? Или как мне это понимать?» Я вопросительно взглянул на трактирщика. «Да вот же!» — недовольно ткнул пальцем он в листовку, что висело слева от меня. «Сам почитай». Я сорвал лист бумаги. Название задания и правда звучало, как «Пикули». Странное словечко. Где-то я его слышал, причем в прошлой жизни. «Ладно, давай расскажу подробнее». Трактирщик забрал у меня листовку и с видом, будто делает мне огромное одолжение, принялся за новый рассказ. Впрочем, я был не против послушать, ведь на бумаге, возможно, не все детали, а вот этот дядька в курсе всех сплетен и деловых разговоров. Так что послушаем. Есть неподалеку одна деревушка на юго-западе. Живут там неплохие, хотя и сварливые тифлинги. Ого! Боюсь их представить, если даже ты их называешь такими. Не удержался я от издевки. И оно верно, в тон мне ответил трактирщик. Но дело не в их характере, а в том, что завелись у них в лесу мерзкие твари, пикули. Убивают местных, сразу же напрягся я. Кто? Не сразу понял мой вопрос хозяин заведения, но потом рассмеялся. А, ты глупостей-то не говори, я же тебе сразу сказал, что задание попроще. — Ладно, продолжай. — Так вот, пикули — это такие мелкие, пушистые засранцы. Приноровились грабить амбары. — И их не поймать? — Если б смогли, то на кой просили бы помощи? — И то верно. — Так, может, дослушаешь? Тифлинг начал заводиться. — Да, прости. Я всего лишь хотел уточнить детали. — Извинился я. — Это правильно, — согласился со мной трактирщик. — Но я бы и сам тебе обо всем рассказал. Просто не перебивай. Я только кивнул. В общем, гадость эта сильно нервирует моего брата. Родного, кстати. Варгаром кличут. И вроде бы много эти пикули не утаскивают, но, сам понимаешь, приятного мало. К тому же они каким-то образом чуют, где что-то дорогое и вкусненькое лежит, то и воруют. Пролезают практически в любую щель. А как из амбаров тащат, никому неведомо. Так а в чем же особенность задания?» встряла в его монолог Эмми, что все это время с любопытством слушала. Видимо, такое ей в диковинку. Трактирщик поджал губы и сурово глянул на девушку, отчего та вжала голову в плечи. «В том, что их не могут поймать!» — пояснил он. «Они в лес всегда сбегают, шустрые твари!» Но даже когда ловушки ставили и все эти их ловили, то пикули взрывались, будто мыльные пузыри. Только шерсть повсюду, от которой, кстати, все продукты и портятся. То есть ловить их обычным способом нельзя. Все зазря. И силы потратишь, и украденного не вернешь. А вот ты...» — он ткнул когтистым пальцем мне в грудь. «Может, что и придумаешь? Вижу, что башка у тебя варит. А еще ты — везучий сукин сын. Так что должен справиться с заданием». «Хм...» — я задумался. «С одной стороны, именно за этим мы сюда и пришли». — С другой? Я ведь ни черта не знаю, что да как. — Впрочем... — Хорошо, мы согласны. Я забрал у Тифлинга листовку. Только... Но не успел я закончить, как услышал знакомый писк, а перед глазами вспыхнуло системное уведомление. — Интересно, а кто же здесь системный администратор? — Поздравляем! Вы приняли задание Пикули. Вам необходимо остановить стаю мелких воришек. Награда — сто медных монет. «Опаньки!» — обескураженно выдохнул я. «А вот такого никогда не было!» — посмотрел на Эмми. «Моя спутница выглядела примерно так же. Ты тоже получила уведомление?» «Ага!» — пробормотала она, глядя в пустоту перед собой. Но потом мотнула головой и взглянула на трактирщика. «А почему такая маленькая награда?» «Цену назначаю не я!» — тот развел руками. «Вот встретитесь с заказчиком, у него и спросите». — Если он так отзывается о своем братце, то логично, что тот будет жадным куркулем. — Ладно, я спрятал листовку в свою сумку. — И когда мы можем отправиться? — Да хоть сейчас, — усмехнулся трактирщик, — вам решать. Но сперва он хитро прищурился. — Может, отведаешь нашу знаменитую бойку? Стоило ему произнести это слово, как в зале тут же повисла тишина, и все взгляды устремились к нам. «Это та самая брага, о которой ты говорил?» — на всякий случай уточнил я. «Она самая!» — кивнул Тифлинг и тут же достал толстую початую бутылку с розоватой жидкостью. «Не бойся, это не отрава. Конечно, если пить в меру. Мне просто любопытно, насколько ты хорош. Проверка?» — я изогнул бровь. «Собственно, а что будет от одной рюмочки? На слабо хочешь взять? Да черт с тобой!» хмыкнул трактирщик и тут же плеснул в две рюмки, одну из которых взял сам. «Хочу выпить за знакомство», — кивнул на вторую. «Ты бери, у нас это пойло стоит дорого, и просто так никто его разбазаривать не будет». «Вот как!» — я удивился, так как не ощущал от собеседника никакой злости или иного негатива. Ему и правда было интересно, поэтому я смело взял рюмку. «Хорошо, тогда за знакомство». Мы чокнулись и залпом выпили горячительную настойку. По горлу пробежалась теплая жидкость и... больше ничего. Вкусненькая, сладенькая, с вишневым привкусом. Но смотря на то, как щурится и кряхтит уважаемый здесь стифлинг, я понял, что она на него влияет совершенно иначе. Плюс 0,1 антимагия. «Ага, вот в чем дело. Я сделал вид, что не могу дышать» после чего сильно зажмурился, а в следующую секунду шумно выдохнул. «Вот!» — довольно протянул трактирщик. «Отлично, парень!» «Так ты говоришь, что ее производит местный маг?» — спросил я, отставив рюмку. «Амратекс давно уехал из Ворпа, так что местным его уже можно не считать», — кивнул трактирщик. «Но да, это его рук дело. Как тебе?» «Весьма», — наигранно простонал я, отвернувшись. По залу пронесся одобрительный гул, а сам Гроугард шустроглазый даже хлопнул в ладоши пару раз. Видимо, так выражал свое уважение. Увы, для меня это знаменитая брага, настойка, черт его знает, как правильно называть, оказалась не сильнее обычного ягодного сока. И дело, судя по всему, в том, что их маг наложил на нее какие-то чары, которые автоматически сбивает моя антимагия. Что ж, если так что мне нельзя подавать вида, что я вообще никак не пьянею. Лучше подыграть. Возможно, тогда я смогу влиться в местную компанию. Но тогда... Додумать я не успел. Дверь в трактира отворилась, и на пороге появился желтый полудемон, одетый в явно дорогой костюм. Гордая осанка, вскинутый подбородок и большие целые рога явно говорили, что перед нами некто уважаемый в местном обществе. И я уже догадывался, кто именно. Правда, легче мне от этого не стало. Тифлинг пренебрежительно осмотрел сидящих в зале и остановил взгляд на мне. «Так это ты тот самый человек, что решил посетить наш славный городок?» Спросил он таким тоном, что по спине мурашки пробежали. Господин Залгардас, трактирщик поклонился вошедшему. «Прошу прощения, мы хотели...» «Имя Залгардас, уровень 21 Сыграть в бойку?» — прищурился тот, бросив короткий взгляд на говорившего, а потом снова переключился на меня. — И ты думаешь, что сумеешь с этим справиться, человек? А вот теперь я, кажется, влип по-настоящему. Но ни у одного меня в то время возникли проблемы, и пока мы находились в трактире, мои подруги думали, что им делать в сложившейся ситуации. Что ж, теперь понятно, почему тебе не понравилась та серая мышь. Пробормотала Стелла, глядя на магмобиль. «Вот же стерва!» — процедила в тон ей Эйна. «Он вообще на ходу?» «Транспорт, что им услужливо предоставили, выглядел, мягко говоря, плохо. Во-первых, там не было крыши, а ехать необходимо было в горы, где снегопад — частое явление». Во-вторых, машина была в жутком состоянии, настолько потрёпанная что даже Памелла не смогла бы сказать, помнила ли она когда-нибудь такого же вида проститутку. В общем, дело откровенно было дрянным. Однако у нас нет выбора. и Эйна первой подошла к магмобилю. Надо вытаскивать Хана. «Да, это я уже поняла», — кивнула Стелла, все еще стоя на месте. «Но мы же заглохнем где-нибудь посреди снегов». «Не заглохнем!» — в глазах воительницы сверкнули алые молнии. «Моего запаса магии хватит еще на то, чтобы вернуться и оторвать голову этой старой стерве!» «Хочется в это верить!» — хмыкнула зеленокожая феечка и направилась за подругой. Но не успела она сделать и пары шагов, как на нее налетело сразу трое неизвестных, которые появились словно из ниоткуда — черные одежды и черные маски на лицах лишь желтые светящиеся глаза. «Эйна!» — испуганно воскликнула девушка, когда ее повалили на вымощенную камнем парковку. «Ах вы мрази!» — грозно воскликнула воительница и тут же ринулась в бой, перевоплотившись в громадную рыцаршу прямо на ходу. Напавшие явно не ожидали такого поворота событий, поэтому не сразу отреагировали. А когда через пару секунд все же увидели несущуюся на них железную деву, что было слишком поздно. Первого Эйна снесла ударом молота. Противник отлетел в сторону, словно пушинка. Приложился спиной о стену вокзала и без чувств, а может и жизни, рухнул на пузо. Второй успел вскочить на ноги и даже ударить дубинкой, на конце которой дребезжал магический разряд. Но воительница легко парировала атаку и снесла врага так же, как и его приятеля. Отбросив на десяток метров, куда-то заприпаркованные магмобили. А вот с третьим возникли проблемы. Он смог вырвать из рук Стеллы сумку и бросился прочь с места боя. Хотя здесь уместнее слово «бойни». И все же уйти от озлобленной рыцарши не так-то просто. «Стой, ублюдок!» — зло прокричала Эйна и метнула в него боевой молот. Бедолага даже понять не успел, что произошло, когда на его голову рухнуло тяжелое оружие. Однако черепушка у него оказалась твердой и не превратилась в разбитое кровавое месиво. «Уроды!» — процедила сквозь зубы Эйна, помогая подруге подняться на ноги и принимая свой прежний вид. «Что им было от тебя надо? А мне-то откуда знать?» — Стелла пожала плечами. «Они зачем-то забрали сумку!» С этими словами она приблизилась к третьему воришке, чтобы забрать свою ношу. На камне уже высыпалось женское нижнее белье. Отчего Стелла обиженно поджала губы, нервно озираясь по сторонам. И в этот момент уцелевший грабитель-неудачник, которого сразили вторым, подал признаки жизни. Ему удалось чуть подползти и достать из кармана небольшую золотистую сферу. «Эйна!» — феечка первой увидела того и снова испугалась. «Да чтоб тебя!» — воительница успела лишь развернуться, когда противник бросил сферу в них. В ту же секунду она ярко полыхнула, подобно утренней заре. Но уже в следующее мгновение обе девушки погрузились в тягучий мрак.